Глава 30. Когда я вспоминаю вчерашний вечер, его нюансы и повороты, все мои мысли сводятся к одному — к фразе Лины, которую она произнесла перед тем, как мы вошли в итальянский дворик. Эта фраза прозвучала так, как не прозвучали бы и тысячи слов, глупых, ненужных слов, не имеющих силы. Она встала особняком, легла в ноги фундаментом, крепкой и надёжной опорой. И я окончательно понял, что Лина мне не просто нравится, нам с ней по пути. И я хочу, чтобы этот путь был бесконечно длинным. Я натягиваю на голову одеяло, потому что лежать и улыбаться в потолок мне самому смешно. Не понимаю, что со мной происходит. Давно не чувствовал в себе такой подъём сил. Проснуться раньше будильника после того, как лёг спать далеко за полночь. Надеюсь, Лариса не потеряла ко мне доверие из-за того, что я привёз её дочь домой на час позже, чем договаривались. Мне бы не хотелось упасть в её глазах. И не потому, что я горю желанием всем подряд нравиться, нет. Всё дело в ангеле. Большая ответственность быть не рядом, заботиться о ней, держать за руку, ощущать стук её сердца в унисон со своим. Но одеяло не помогает. Даже под ним я расплываюсь в улыбке, прокручивая в памяти тот сумасшедший поцелуй, которым Лина сбила меня с толку, накрыв своей необузданной нежностью. Смеюсь в голос. она та ещё штучка. Кстати, у Кати с Даником феерии было не меньше. Когда мы уезжали из ресторана, они всё ещё кормили друг друга пироженкой. Забавные. И мне приятно, что Лина это тоже отметила. Из воспоминаний меня вырывает видеозвонок. На ходу натягиваю футболку и шорты и спешу ответить Борису Аркадьевичу. Ведь если он звонит в столь ранний час субботним утром, дело срочное и не требует отлагательств. Я кликаю на кнопку и разворачиваю окно видеочата. «Здравствуйте, Борис Аркадьевич!» «Добро, Алексей!» Он по обыкновению улыбается, его ясное лицо не предвещает никаких катаклизмов. «Как дела у тебя? Я не разбудил?» «Нет, всё отлично. Я уже проснулся». «Позавтракаю и поеду в бокс. На днях мы заканчиваем колдовать над шоколадкой, и уже на следующей неделе она может быть в вашем полном распоряжении». Линнер крякает в кулак, и его реакция меня слегка напрягает. «А как самому, нравится?» — спрашивает он, не меняя тона. Не может не нравиться. Если бы я сам сомневался в её внешнем виде или состоянии, мне было бы стыдно смотреть вам в глаза. Знаю, Алексей, знаю. Поэтому полностью тебе доверяю. Жаль только, что твой отец…» Я чувствую, как Борис Аркадьевич тщательно подбирает слова. Но не для того, чтобы смягчить фразы, которые могли вертеться у него на языке, если бы он на самом деле хотел оскорбить своего давнего приятеля, а чтобы оградить от лишних волнений меня. «В общем, мосты сожжены, Алексей. Боюсь, обратной дороги нет». Сейчас я рассматриваю варианты продажи своей части акций, потому как не смею надеяться на благополучную развязку всего того, что заварилось. Ты же понимаешь, о чём я? Я только беспомощно киваю, потому что никак не могу повлиять на ситуацию. Завтра я вылетаю в противоположном России направлении, чтобы привести в порядок голову, прежде чем взяться за серьёзные дела. А ты, если тебе действительно нравится автомобиль, можешь смело им пользоваться. Боюсь, мне он теперь не понадобится. Борис Аркадьевич, ну как же? Подождите. «Вы же знаете отца. Он перестанет пороть горячку, и всё наладится». «Нет, Алексей. Именно потому, что я его прекрасно знаю, смею тебя заверить. Возвращение к тому, что было раньше, невозможно. Но вы не должны отказываться от своего бизнеса из-за кого бы то ни было, терять всё, что строилось годами из-за глупых обстоятельств». Линер мягко улыбается. «А кто сказал, что я что-то теряю?» Ладонью он потирает кулак, который лежит на столе, и я вижу каждую морщинку на его пальцах. «Алексей, ты же сам понимаешь, безумствовать, как Володя, я не стану». Глядя на эти его движения, я чувствую, что не всё так гладко, как он мне рассказывает. «Борис Аркадьевич!» Подаюсь вперёд, к экрану ноутбука. Хочу возразить, хочу сказать ему, что здесь у него всё ещё есть друзья, к которым всегда можно обратиться и смело приехать в гости даже без предупреждения. Но он меня останавливает. «Алексей, я ведь могу на тебя положиться?» «Да, конечно, вне всякого сомнения», — покорно отзываюсь я. «Я не сомневался», — добродушно кивает линер «Поэтому передаю автомобиль именно тебе, в твои надёжные руки. И не прощаюсь. В наше время связаться нельзя разве что с Богом». Он смеётся и щурится, будто в лицо ему светит яркое солнце. «А я не Бог, так что до связи. Я признателен вам за доверие, Борис Аркадьевич, и, конечно же, присмотрю за вашим автомобилем. Но вы приезжайте, я всегда буду вам рад». «Добро, Алексей, добро. Как-нибудь свидимся». Тепло отзывается он, и вмиг пропадает с экрана. А я ещё долго сижу перед раскрытым ноутбуком и смотрю в черноту заставки. У меня в голове не укладывается, как можно смешать в одну кучу дела, работу, личные склоки и давнюю дружбу. Перечеркнуть всё, порвать все прежние связи, поставить жирную точку. Растоптать в себе самое светлое, самое важное. И я сейчас не Алинари, конечно. Я даже не завтракаю. В быстром темпе отправляюсь в душ, одеваюсь и решаю, что перед боксом обязательно заскочу к родителям. «Нет, я не надеюсь застать дома отца. Мне всё равно, как он стал бы кричать по этому поводу. Лишь желаю поговорить с матерью». Поспешно хватаю ключи со стола, запираю дверь. Не дожидаясь лифта, прыжками спускаюсь по лестнице, выскакиваю на улицу и тут же осознаю, как тяжко было дышать в четырёх стенах. Они сдавили меня, зажали, и только мысли о линии, как глоток свежего воздуха. Подъехав к воротам дома, я медлю, прежде чем выйти из машины. Сквозь кованные прутья вижу отцовский майбах, припаркованный под навесом у гаража. и понимаю, что не смогу смолчать, если он сам затронет эту тему. Да плевать, его этим не ранить. Мама встречает меня с той неизменной теплотой, которую она каждый раз безвозмездно дарит дорогим ей людям, и я целую её в ответ. «Как самочувствие, настроение?» — спрашиваю я. Не отделываюсь дежурными фразами. Мне действительно важно знать, что всё у неё хорошо. «У меня всё в порядке. А как у тебя?» «Тоже отлично, мам». Я заглядываю ей в глаза, чтобы убедиться, всё ли так. Мама никогда не станет жаловаться, что бы ни случилось, что бы ни произошло. Выносить ссор из избы не в её правилах, даже если изба совсем тесная, ограниченная собственным телом. «Отлично!» — фыркает из-за угла отец и показывается на лестнице. «Всё у него, оказывается, отлично! А про цирк Шапито ты матери рассказать не желаешь?» «Какой цирк?» Также оставляю его без приветствия. «Который вы устроили на выставке Филиппа с этой своей... Катей?» Подсказываю я не без доли сарказма. Мне плевать, как зовут эту деревенщину. Какого чёрта ты вообще приволок её туда? Чего ты добивался? В смысле, какого чёрта? Не на шутку вспыхиваю я. Какого чёрта ты называешь так человека, которого совсем не знаешь? Мне не холодно, ни жарко от того, с кем ты спишь, где и как. Но будь умнее, не тащи каждую свою подстилку в приличное общество. Этим ты портишь репутацию не только себе, но остальным, в том числе и мне. Кажется, Шуша здесь постаралась. Да пошёл ты со своей репутацией. Взрываюсь я и даже не реагируя на попытки матери образумить меня. Оставь своё приличное общество при себе, раз ослеп и не видишь, как сам собственными руками рушишь свою репутацию. Всё у тебя вокруг денег вертится, и друзья покупаются и продаются. Сопляк! Краснеет в ярости отец и швыряет в сторону книгу, которая попадается ему под руку. Ты попробуй сам хоть что-нибудь заработай, а потом уже меня учи. А ты думаешь, я до сих пор пользуюсь твоими деньгами? Тогда залезь и проверь счёт той карточки. «Кстати, она здесь, в моей комнате. При желании можешь найти её в тумбочке». «Ха, ты считаешь заработком свою возню со старым металлоломом? Может быть, ты квартиру и внедорожник купил на заработанные деньги?» Эти слова ударяют меня больно, словно пощёчина. Они настолько ядовиты, что я молниеносно открещиваюсь от всего. Пусть знает, вся эта чёртова мишура ни при каких обстоятельствах не перевесит чашу весов, на которой стоят близкие мне люди». Я швыряю ему ключи от машины, которые напряжённо сжимал в ладони всё это время, пока мы орали друг на друга. Потом нащупываю в кармане пиджака и второй брелок с ключами от квартиры. «Может быть, я ещё что-то забыл?» Спрашиваю я его, открыто глядя в глаза, на что он презрительно смеётся. «Ну-ну, вспомнишь, приноси!» Я бросаю короткий виноватый взгляд на маму, понимая, как больно раню её своим поступком, но упрёки отца перечёркивают всё. К тому же я не собираюсь переставать общаться с матерью, через час-другой обязательно ей позвоню. Но сейчас я ни на секунду не намерен задерживаться подле отца. Поэтому разворачиваюсь и ухожу. Ухожу на твёрдых ногах, с непоколебимой уверенностью, что поступаю правильно. Выскакиваю на улицу и быстро иду вдоль обочины, ни разу не обернувшись, пока частные дома пригорода не остаются у меня за спиной. Только выйдя к автобусной остановке, я вспоминаю, что мой телефон остался в рейндж но здесь довольно многолюдно. За дилерскими центрами видны многоглазые высотки спального района. Туда и оттуда без конца сноют такси. Доберусь как-нибудь. В конце концов, доеду на автобусе. Я достаю из кармана бумажник и, рассмотрев вдалеке маршрутку, вытягиваю руку, чтобы та не проехала мимо меня. Белый новенький «Мерседес» тормозит у остановки. Расплачиваюсь, прохожу в салон, сажусь на свободное место и, уткнувшись лбом в стекло, облегчённо выдыхаю. Сейчас мне как никогда необходимо с головой погрузиться в работу. Я еду в бокс. На месте оказываюсь примерно через час, добравшись до юго западного района с двумя пересадками. Но как всё прошло? С оживлением встречает меня Игорёчек. Пытались расколоть Даника, но тот, походу, подписал соглашение о неразглашении военной тайны и теперь боится штрафных санкций. Мы подумываем о пытках. Егор грозно прищуривается и кивает на дверь каморки Или вы вчера его и так пытали? Было дело. Коротко смеюсь я и здороваюсь с парнями, но как будто не узнаю своего голоса. Так и знал, что Данику нельзя доверить то, что связано с едой. Шутливо хмыкает Егор и отходит от шоколадки. Он оценивающе смотрит на автомобиль, а потом переводит взгляд на меня. Извини, Лёх, я бы вчера помог, но не мог не воспользоваться выходным, сам понимаешь. Всё хорошо, мы отлично повеселились. Тогда что с лицом? И где твоя колесница? Я хочу заверить Егора, что всё в порядке, но лишь нервно пожимая плечами. Тукнулся где-то? Не унимается он. Или... «Кстати, о колеснице!» — перебивает Игорёчек, уводя разговор от неприятной мне темы. «Обкатку сегодня будем делать?» «В принципе, всё готово. Осталось только эмблему на место прикрутить. Ты с Линером созванивался? Что хозяин говорит?» «Я не знаю, с какого бока подступиться и к этим вопросам». Егор откидывает в сторону перчатки. «Только не говори, что он передумал и желает получить возврат денег». Даник, который возился с чем-то под капотом, тоже поднимает на меня глаза. И я понимаю, что должен рассказать ребятам всё без утайки.